У меня есть дочка, и ей три годочка. Точка. У меня есть дочка десять и плюс три годочка, а потом еще взрослеет дочка.